Глава одиннадцатая. На вкус. Иногда так бывает. Ты уже совсем потерял веру, но потом происходит что-то, и ты понимаешь, что вот он шанс. И ни за что человек не сражается более яростно, чем за то, что он уже успел потерять. В голове замелькали варианты боя, а тело тем временем выхватило бластер. Использовать спецбоеприпасы. Нанесен урон 26. Некогда думать, много это или мало. Шаг вперед. Еще не до конца понимаю зачем, но чувствую, что важно сократить дистанцию. Нанесен урон 32. Шаг вперед. Нанесен критический урон 56. Шаг вперед. Нанесен критический урон 58. Тренировки ловкости не прошли зря. Выстрелы ложатся кучно и дают криты. Шаг вперед. Нанесен урон 30. Эффект окаменения спал. Эффект окаменения не прошел. А Светка сразу же закрутилась со скоростью молнии. Василиска прилетел сгусток энергии, оставивший только 20% жизни. А саму ее окутал защитный барьер, совсем как у роботов на корабле. Эффект окаменения не прошел. Похоже, шанс не так высок, как этого бы хотелось. Больше тратить время нельзя. Шаг заката. Ее фигура замирает, а у меня появляется еще пара секунд. С прозрачным щитом я уже знаю, как бороться. Идеальная защита от дальних атак. Но удар кулаком разбивает ее в дребезги, а заодно с приятным хрустом ломает нос. Но не отвлекаться. И глаз ядом прякла на конце отравленной дубинки, попадает точно в артерию. Еще ни разу им не пользовался, но почему-то кажется, что так подействует быстрее. И жизни действительно пробежали вниз. Теперь нож. И как тогда, в первый день, фонтанчик крови вырывается из перерезанного горла? Урон такой же, но не стоит забывать о психологическом эффекте. Страх, наконец-то появившийся в глазах соперника, что может быть приятнее? Страх сменяется предвкушением. Я не успеваю. У Светки осталось чуть меньше 20%, когда она вышла из эффекта контроля. На этот раз она использовала паузу более эффективно. Василиск был развеян, так и не наложив окаменения во второй раз. Ее снова окутал щит, а меня уже отбросило в сторону, приклеив к земле какой-то едкой дренью. Теперь мне не достать ее издалека, а в ближний бой я смогу перейти, только если она сама ко мне подойдет. На всякий случай, еще один выстрел из бластера. Урон поглощен. Защитное поле пошло волнами, но даже и не подумала пропасть. Она же, победно усмехнувшись, достала флакон с зельем полного исцеления. Вот стерва, даже держа все под контролем, не хочет рисковать. Снимает любой известный отрицательный эффект и восстанавливает все характеристики. Стоит, соответственно, один флакон около 10 тысяч кредитов. Но даже ему не удалось снять яд прякла, хотя эффект был сведен к минимуму, и больше уже опасности тот не представлял. Жизни тоже не восполнились. Наверное, самая бездарная трата этого зелья за всю историю. Какая досада. Тут нельзя использовать лечебные снадобья. Но Светку это, похоже, совсем не волновало. Ты, я смотрю, заделался в любителей яда. Даже что-то редкое нашел. Пожалуй, я знаю, как ты теперь умрешь. И в меня полетел еще один сгусток энергии. Получен эффект темное семя смиарба». «Темная сила поместила внутри вас семя демонического растения. Она прорастает в вашей плоти и наносит постоянный урон. Если не извлечь его в течение 60 секунд, эффект станет необратим». «Что же за класс ты себе взяла? Некромантка, что ли?» Но мысль тут же пропала в приступе яростной боли. На плече вздулась огромная шишка, а под кожей поползли живые побеги. «И не пошевелиться, боль такая, что даже мышцы отказываются повиноваться» остановись висто, бэби!» Прямо как в фильме. Повернулась спиной и уходит. Действительно, зачем смотреть, если мне уже ничто не поможет? Но я в последнее время стал чертовски живучей тварью. И пусть тело не двигается, но панель управления это со мной. Вместо убитого Василиска вызываю лечебного дрона. Лечебные зелья не действуют, но скиллы никто не отменит. Иначе как будут сражаться те, у которых они являются основными?» Зеленый луч тут же ударяет мне в спину, и по телу прокатывается волна анестезии. Я снова могу шевелиться. Ножом тут же вскрываю шишку на плече, хватаю семя и выдергиваю вместе со всеми корнями, что оно уже успело пустить. Если бы это была не игра, я бы скончался от болевого шока. Если бы не лечение дрона, я бы скончался даже в игре. Но сейчас рана уже закрывается. Как цветок перед закатом. Красиво. Странные, даже извращенные мысли. Но нельзя терять время. 60% процентов жизней хватит. Если Светка сейчас обернется, то я сразу же проиграю. Эх, и почему у меня не запомнен Василийск? Сейчас бы он пригодился. Но надежда остается только на себя. Пока робот меня лечил, успел срезать ножом приклеившую меня к земле дрянь. 80%. Начали. Сохранить медицинского дрона. Использована душа царя на игроке Светлана. Получен эффект «темное покрывало». Шанс получить негативный эффект увеличен на 100%. А теперь прыжками бегу в ее сторону. Так быстрее. Она повернулась в глазах удивления, неверие, ярость, страх. Страх? Направляю лезвие ножа в сторону ее горла, и Светка теряет драгоценные мгновения на рефлекторное защитное движение рукой. Но 50-й уровень в G просто так не получить. Она берет себя в руки, и в меня устремляются заклинания одно за другим. Но я уже рядом. Негативный эффект отклонен. Негативный эффект отклонен. Получен урон 22. Скорость снижена на 18%. Использован удар царя. Нанесен урон 12. восстановлено жизни 6. Ее атаки проходят, примерно одна из трех. Тело становится все тяжелее. Я же бью без остановки ударом царя, восстанавливая себе жизни. Повезло с полученными активной и пассивной способностями. Но жизни все равно ползут вниз. И чем медленнее я становлюсь, тем быстрее этот процесс. Ну и у Светки осталось совсем немного. 3%. Нож поднимается и опускается. 2%. Мы уже оба в крови с головы до ног. 1%. Она пытается разорвать дистанцию и отбежать в сторону. Выстрел из бластера проделывает сквозную дыру в ее голове. Вы выиграли в апелляционном поединке у игрока Светлана. И отстояли свое право участвовать в турнире царей. Получно уровней 10. Навык «Призвать зверя» повышен до второго уровня. Теперь вы можете призывать мелких зверей. Следующее улучшение на 10 уровне. Навык «Сохранить зверя» повышен до второго уровня. Теперь вы можете запомнить образы двух зверей сразу. Следующее улучшение на 10 уровне. Навык «Удар царя» повышен до второго уровня. Теперь вы можете получить дистанционную атаку. Следующее улучшение на 10 уровне. Получен навык владения бластерами первого уровня. Ваши атаки бластером теперь сильнее на 10%. Получен навык владения кинжалами первого уровня. Ваши атаки кинжалами теперь сильнее на 10%. Способность, сила стратега повышена до второго уровня. Любая атака, выполненная по команде стратега на 20% более успешна. Очень неплохо, но на память я себе сделал скриншот самой последней надписи. Игрок Светлана потерпел поражение и потерял 10 уровней. Мне кажется, или это моя первая улыбка за последний год. Победный взор по сторонам и меня переносит обратно к домику старика. Тот посчитал допуск к турниру недостаточно важным событием и из дома так и не вышел. Я же сохранил в новую ячейку памяти Василиска и вышел из игры. После того, что только что случилось, выполнять обычные квесты или просто качаться я, пожалуй, не смогу. На этот раз мне показалось, даже не особо эмоциональный Хиба оторопел, настолько возбужденным я вернулся из игры в реальность. «Госпожа Саша просила передать, что зайдет завтра и надеется вас застать», немного помедлив произнес раб. Я кивнул Хиби, показывая, что принял от него информацию, и жестом отдал распоряжение приготовить еды. Глядя вслед уныло сгорбленной фигуре, я продолжал прокручивать в голове последние события. Вызывающее поведение Светки, ее желание наказать меня и жестокое разочарование, настигшее ее в итоге. Минус 10 уровней. Такое любого из колеи выбьет, с учетом того, как трудно они эти уровни достаются. Удивительно. Но встреча со Светкой принесла мне самое настоящее облегчение. За стенки клана Тахота, потеря конечностей и здоровья, все это скрылось за пеленой радости от того, что я смог утереть ей нос» не только как человеку, предавшему меня, но и как сильному игроку. Последнее грело меня особенно сильно. Пришло время для короткого восстановительного сна, но организм успел выделить столько адреналина, что мне хотелось бегать, скакать, лазить по стенкам станции и совершать другие безумные поступки. К счастью, временное помутнение скоро прошло. Силы иссякли, веки налились свинцовой тяжестью, а голова как будто распухла. Я только успел, что донести свое тело до импровизированной кровати, как сознание отключилось. Сны были мутными и беспокойными. Кажется, я вновь сражался с кем-то на игровой арене. Я почему-то был уверен, что это Светка, но лицо ее было как будто скрыто в тени. Откуда-то вынырнула шаг ар. План сменился, и мы уже мчались вперед, сминая кусты или чьи-то головы. Я почувствовал, как меня передернуло. И вот уже я сижу в кафе перед университетом пью горький бодрящий напиток. Картинка была столь яркой и осязаемой по сравнению с предыдущими образами, что я еще некоторое время видел ее перед собой, когда проснулся. И вот тут меня, что называется, накрыло. Я думал, что отвыкнуть от Земли будет, если не легко, то во всяком случае, не так затруднительно. Оказалось, я слишком переоценил свои силы. Даже инопланетная станция, личный раб, и самая лучшая во вселенной игра не смогли вытравить из меня ностальгию. Время, проведенное на расстоянии от дома и знакомых людей, имеет неприятную особенность. В ее пелене затираются негативные моменты, а в памяти остаются в основном идеализированные образы. Вот уже и опостыливший университет кажется бесконечно родным, а загаженная и насквозь провонявшая Ролтоном коморка – выглядит номером люкс по сравнению с теснотой на орбитальной станции Мираха. А Сашка, пожалуй, единственный земной друг, до сих пор не появился в игре, хотя прошло уже много времени. Неужели у него так и не возникло соблазна опробовать игровое кресло, которое я ему оставил перед отлетом? Видимо, у меня что-то не так с психикой. Острый приступ ностальгии сменился апатией, а затем и моим обычным состоянием. Я проверил почту, Отдал пару распоряжений Хиби, поел и приготовился войти в игру. «Псих никогда о себе не подумает, что он псих», – утешал я себя. «Просто я перенервничал во время боя со Светкой, только и всего. Сейчас я зайду в игру, окунусь в привычный мне мир, и все снова встанет на свои места». «Господин Александр, к вам госпожа Саша!» – донесся откуда-то голос Хибы. «Все-таки она меня, наконец, застала. Не отвертеться теперь». В помещение, неслышно вошла невысокая фигура, вполне человеческая фигура с правильными пропорциями, вполне земными девичьими округлостями, но с невероятно бледной, казалось даже зеленоватой кожей, покрытой кое-где роговыми пластинками, когтями на пальцах и раскосыми желтыми глазами.